Таким образом, я кормила свою изрядно увеличившуюся тень. Ох, и заставила она меня попотеть. «Ему надолго хватит питания и зарядки?» — спросил стоящий рядом Мишар. «Обычно раз в месяц на сутки выставляю его наружу и раз в квартал подкармливаю. Натру на Геши ярко, интенсивная звезда, ему хватает. А сейчас?» «Сейчас...» Я тяжело вздохнула. «Питаться надо чаще, но на месяц должно хватить». И «Этого времени нам будет достаточно, и даже с запасом». Я скосил глаза на шанса. Они на всякий случай рассчитывают месяц скитаться по Т-234? Или... Нет. Об а... или лучше не думать. И так периодически трясусь от страха перед предстоящими полевыми исследованиями в условиях «стоп». Судьба Лейса беспокоила меня не меньше. «Ар-Мишар, скажите, лей -э хшету -хешару сильно достанется за непосредственное участие в операции?»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 «Вы мне льстите, доктор Мишар. Причем самым наглым образом. Но спасибо. Хоть ныть перестану». Теперь мы смеялись вдвоем. «Вы почему-то недооцениваете себя», — продолжал делать комплименты Гаю. «Согласитесь, если наша миссия будет успешной, есть большая вероятность, что и Шару простят недочеты или вольности. Слишком много всегда зависит от результата. Как говорят у вас, победителей не судят. Мы постараемся»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 а вот теперь сама узнаю. Передёрнув плечами, полностью разделась, поёжилась, от прохладного воздуха кожа покрылась мурашками, всунула ноги в высокотехнологичный костюм, с отвращением подсоединила все мягкие силиконовые ёмкости к нижней части тела для утилизации и выведения продуктов жизнедеятельности из моего организма. Надев костюм, полностью ощутила, что внутренний пористый слой плотно прилегает к моему телу, будто обволакивая второй кожей, которая будет впитывать пот и обеспечивать дыхание и терморегуляцию».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 Но натон действительно выглядел слишком пугающим и внушительным, завис передо мной, зловещим мазутным пятном, в которое я без столики сомнений или страха вступила, приказав покрыть мой костюм с ног до головы. Свободной осталась маска. Наше появление на погрузочной площадке провожающие и отбывающие встретили полнейшим молчанием, хотя и мне было на что поглазеть, прикусив язык. 18 десантников и их шетхэшар поразили грозным видом, и в отличие от меня, с ног до головы были обвешаны оружием. «Здоровенные монстры! Вот кто предстал передо мной!» Несмотря на мощи и крупные габариты, десантники двигались плавно и бесшумно, и это впечатляло. Всё их внимание сосредоточилось на нанотоне, угрожающей чёрной массе, плывшей за моей спиной. Хэшар, заслонив меня своим телом, методично, в точности как куратор несколько минут назад, проверил моё обмундирование, заставив раздражённо отчаянно закатить глаза. «Сколько уже можно-то?» Но, заметив мою мимику, ухмыльнулся и легонько щелкнул пальцами по маске. Затем подошёл к Шиола и протянул коробку. С благодарностью забрав её, я вынула глушилку наподобие моей, только выполненную в форме магнитной броши, а не серёжки. Глушилки решено было прицепить к скафандрам десантников, изнутри у ключиц, что я и сделала, переходя от одного здоровья к другому, и немало смущаясь, потому что высокие брутальные блондины совершенно не скрывали интереса ко мне. «Внимание, господа!» – громко произнесла я, от волнения перепутав обращение. «Брошь, беречь, как зеницу ока!» «Запомните, это ваша защита от заразы, потеряете и, вполне вероятно, нанаты вернутся ко мне. Всем ясно?» «Так точно, Ари!» Я замерла на мгновение, услышав Ари, ведь их шансы так обращаются к замужним женщинам. Но, взяв себя в руки, продолжила. «Каждая из вас входит в облако, расставив руки и ноги. Не дергайтесь, выходите по команде. Дальше место занимает следующий». Деактивировав глушилку, я приступила к процедуре, которой готовились последние двое суток. Первым вступил во мрак на Натонах Шет, а через несколько мгновений вышел таким же чёрным, как и я. Следом за ним обзавелись внешней защитой 18 десантников. Я удовлетворённо отметила, что мои «мучения» на Ниве нанатов не остались без вознаграждения. Образовался небольшой остаток, который под новосмешливым взглядом Лейса, а, впрочем, и других посвящённых в суть дела, заставил облепить наш багаж, вернее груз. В небольшой шаттл мы погрузились быстро.